Глава 28 Они старались продлить оставшиеся дни, поедая те куски, которыми раньше пренебрегали. К примеру, на руках и ногах оставалось еще мясо, которое можно было отделить от костей. Они пытались вырезать язык у трупа, но проглотить его не могли. Пирс полурит живы История спасшихся в андах «Со мной кто-то говорил» я слышал, но ответить не мог у меня внутри все почернело и было такое ощущение что мне на затылок льют свинец и он медленно сковывает все тело на мертвую собаку я больше не смотрел не мог с дикой болью в ногах с ободранными руками и с мушками в глазах я вошел в палатку. мне было больно жить на меня напало полное безразличие в душе я больше не вел счет времени. Я оплакивал Франсуазу, Клэр и Пока. Я оплакивал мать. Единственных, кто для меня что-то значил. Время шло. Фонарь освещал пустую бутылку из подводки, стоящую у меня между ног. Я как никогда был близок к пределу. Достаточно было бы спокойно заснуть, не залезая в спальник, почти с полной уверенностью, что не проснешься. Уйти без страданий. Однако что-то во мне еще сопротивлялось, какая-то неосознанная энергия тащила меня обратно в жизнь. Нет, засыпать я не стану. Жить до самого последнего вздоха. Завернувшись в спальник, Фарид смотрел на меня со слабой улыбкой, его, растрескавшиеся от лихорадки, губы непрестанно шептали «Спасибо! Спасибо!». Ему было бы так просто сдаться и уйти из жизни, но он цеплялся за свое земное существование. Я подошел к нему и тихо сказал. Ты как-то сознался, что жалеешь о том, что сделал мне. О чем ты говорил? Я... я никогда этого не говорил. Нет, говорил. Расскажи, я тебя прошу. Скажи-ка, мне вот что хотелось знать. Когда ты был молодым, и твой отец тебя лупил почем зря. И потом, когда ты терся об мою спину, ты был гомиком или бессеком, а?» Я отвернулся, стиснув зубы. Из галереи донеслось какое-то потрескивание. Мы сразу его узнали, и языки у нас мгновенно набухли. «Так скворчит мясо в раскаленной кастрюле. Черт побери, я просто залился слюной, как охотничья собака при звуке колокольчика». У меня даже нет больше сил ненавидеть себя. Плоть живет за счет плоти, за жизнь платишь жизнью. Я без конца повторял эту фразу. Я ею заболел. Она меня поддерживала. Она так здорово подводила итог эволюции видов и доходчиво объясняла, что жизнь существует, потому что существует ее противоположность. И одно необходимо другому. Ну вот вернулся Мишель. Возле палатки послышались его тяжелые шаги. Пламя горелки колыхалось в такт его движением. Мой язык быстро пробежал по губам. Против павловского рефлекса не попрешь. Мне стало стыдно. Фарид приподнялся на локтях. От лихорадки он был весь красный, как рак, а глаза превратились в две желтые точки. Мишель медленно поставил на землю погашенную лампу, две дымящиеся тарелки и кастрюлю. Из под маски несло алкоголем. Должно быть, он принял изрядную дозу у себя в пресловутом холодильнике. Руки у него были замараны смертью Пока. Невероятный запах жареного мяса распространился повсюду и обжег мне ноздри. Запах сладостный и чудовищный. Если бы у меня оставались силы, я бы вскочил и убежал. Согнувшись до самой земли, Я мутными глазами мрачно покосился на содержимое тарелок и кастрюли. Там дымилось мелко нарезанное мясо, и его было много. Мишель отлично его приготовил, обойдясь только острым камнем и горелкой. Оно напоминало обжаренные кусочки говядины, плавающие в растопленном жире. Я обожаю говядину и весь растопленный жир, какой только есть в мире. Голод против воспоминания о моей собаке физиологическое против духовного, кто кого. У меня в животе завязалась ужасающая первобытная битва. Кончиками пальцев я взял кусочек этого, уронил обратно, потрогал большим пальцем. афарит не углублялся в метафизические рассуждения, придвинул к себе тарелку и отправил кусок мяса прямо в глотку. Он не ел, он жрал, довязь слюной. Его религия запрещала ему есть свинину, но не собачатину. В этот момент он был мне отвратителен, и все было отвратительно. Мишель лежал на боку и выуживал куски мяса прямо из кастрюли. Под маской его челюсти похрустывали от удовольствия. Фарид тяжело дышал, кашлял, сплевывал и снова нырял носом в тарелку. — Кайф! — бормотал он между двумя кусками. — Какой кайф! Он посмотрел на меня. «Давай ешь и ты тоже. Это так вкусно!» Мишель его поддерживал, пытаясь меня воодушевить. «Растопленный жир — это для того, чтобы глотка не забилась. Иначе можно дубы дать от обжорства, и это будет уже полный идиотизм. Давай, лопай, убийца, само проскочит!» И он похлопал себя ладонью по груди. «Я хотел сказать, собачий убийца. Если выберемся отсюда, никому не скажем». Обещаю. Я взглянул на мясо. Каждый кусочек напоминал мне о друге. Я всегда думал, что есть судьбы, которым предназначено встретиться. Пок родился почти у меня на руках. У меня на руках и умер. Мы с ним были одно целое. Дух мой бился за то, чтобы я не реагировал, а организм пустил в ход всю свою изобретательность, чтобы я сдался. Все железы бешено заработали, чувства обострились. Живот разболелся. Желудок у меня наверняка сжался уже до размеров теннисного мяча, но сок выделял без остановки. В глубине души я знал, что отсрочка ни к чему не приведет. Рано или поздно искушение и голод меня все равно одолеют. И еще я сказал себе, что родные предпочтут узнать, что я боролся до последнего, что однажды те, кто найдет наши тела, поймут, почему мы так поступили. Я вышел в темноту и уселся в одиночестве возле каменной стены, обхватив голову руками. И стал думать, жить или умереть. Когда много позже я вернулся в палатку, то был полон решимости, но лицо мое ничего не выражало. Попросив Мишеля разогреть мою тарелку, я принялся есть своего пса. Не прошло и пяти минут, как наши тарелки опустели, а желудки наполнились. Фарид вылизал тарелку, не оставив ни грамма мяса. В этом мире ничто не исчезает. Все в конечном счете переходит из одного состояния в другое.